Глава 32. Ужин проходит на кормовой части главной палубы за круглым обеденным столом, рассчитанным на 12 человек. Но поскольку у нас всего пятеро, лишние стулья убраны, и между нами тянется внушительное расстояние, что несколько непривычно. Если мы с Элиной захотим пошушукаться, то черта с два у нас это получится. К слову об Элине. любвеобильная подруга Махом переключила свое внимание на Артема после того, как они вернулись на яхту. Да и он, я смотрю, очарован ею как мальчишка. Думаю, все это уже поняли, поскольку смотрят они друг на друга чаще, чем в своей тарелке, с самыми разными деликатесами, ароматы которых не перестают возбуждать аппетит. Несмотря на очевидную отстраненность Витана в отношении конкретно меня, я чудесно провожу время, по крайней мере, стараюсь. Мне, конечно, сложно объяснить его переменчивое настроение, и я мысленно перелопатила всевозможные причины. Но углубляться в эти поиски и накручивать себя попусту не вижу смысла. Я впервые имею возможность немного передохнуть, набраться сил и вдохновить себя на новые идеи. По правде говоря, с тех пор, как в моей жизни появились новые люди, я не перестаю ощущать потребность в саморазвитии. Мне хочется творить, создавать новые стили и просто направлять мощный поток энергии в полезное русло. Но для успешной работы нужно немного выдохнуть и перезагрузить мозг. И всё же, как бы я ни старалась отвлечься на разговоры, занимательные истории Олега и их с друзьями воспоминания, мне с трудом удается не поддаваться на провокации Витана. Смех в том, что ему как будто и не составляет великого труда делать вид, что я не существую. Он активно участвует в беседе, комментирует, добавляет, объясняет, соглашается с каждым, но только не со мной. И делать это настолько изворотливо, что никто даже подумать не смеет об этом невидимом глазу игноре. Половине 11, когда Олег предлагает откупорить для нас еще одну бутылку вкуснейшего вина из его коллекции, мы с Линой настоятельно просим этого не делать. На столе с напитками и без того стоят бутылки, которые пусты лишь наполовину. Спасибо за чудесный вечер. Благодарю, окинув взглядом мужчин за столом. Все было очень вкусно и изысканно. Согласна. Повар на борту высший класс. Рад, что вам понравилось. Олег делает поклон головой и улыбается нам как счастливый хозяин который угодил своим гостям. Мы с Линой выходим из-за стола, и Артем поднимается следом. Не желаете ли совершить прогулку перед сном, спрашивает он нас улыбкой, и предлагает взять его под руки. Было бы чудесно. Прильнув к нему справа, Лина улыбается мне и кивком предлагает присоединиться. Вы уж меня извините, но я, пожалуй, воздержусь от прогулок. Завтра вдоволь нагуляюсь в Фусфе. Этот городок вызывает у меня нервный тик, хмыкает Лина, а потом поворачивает голову к Артему. И очаровывает его интригующей улыбкой. Ну что ж, пойдем гулять. Всем доброй ночи. До завтра. Машу ты мой Олег,витан. И я пойду, спокойной ночи. Лея!» — окликает меня Олег и тоже поднимается. Если тебе что-то понадобится, только скажи. Хорошо, смотрю на него и почему-то испытываю неловкость. Ровный взгляд Витана устремлен на друга. Спасибо, но все и так прекрасно. И еще раз, спокойной ночи. Спокойной ночи. Выхожу на кормовую часть палубы, когда оранжевый свет просыпающегося солнца пробивается сквозь фиолетовые облака на горизонте. В половину пятого утра воздух особенно свеж, ласкает кожу прохлады, от которой через пару часов не останется и следа. Натягиваю рукава огромного кремового оттенка от толстовки, которую еще вчера обнаружила в шкафу, и обнимаю себя за плечи, наслаждаясь видами завораживающих красок летнего утра. Наверное, она принадлежит кому-то из гостивших на яхте друзей Олега. В любом случае, никто против не будет, если я на время позаимствую эту вещь. Заметив движение на нижней палубе, поддаюсь вперед, опираясь руками о холодный железный поручень. Смотрю, как Витана, одетая в черные спортивные штаны и толстовку с капюшоном, подходит к ограждению, разминая вспотевшую шею. Мне кажется, что даже отсюда я вижу капельки, замерзшие на кончиках его влажных волос. Не могу отвести глаз от быстрых и точных движений его рук, размяв плечи, Витан совершает несколько ударов с пустоту, а в заключении быстро-быстро прыгает на месте, будто через невидимую скакалку. В горле пересыхает, и я необдуманно делаю хм. Витан тут же останавливается и оглядывается на меня задрав голову. Не спится? спрашивает неохотно, будто из вежливости. Хочу полюбоваться рассветом, отвечаю с похожей интонацией, прячу взгляд. В меняющих свой цвет облаках. Где ты её нашла? Мне и так неспокойно, а он ещё вопросы задаёт, суть которых я не понимаю. Старается взглянуть на него с лёгким оттенком возмущения. Это моя толстовка, заявляет, оперевшись в пояснице о железный поручень. «Вот как!» — его невозмутимо. Тебе её вернуть? Не надо, тебе она найдёт больше. Скользнув по моим обнажённым ногам, его взгляд устремляется в сторону, а потом и вовсе Витан поворачивается спиной, как и я, любое с неповторимой красотой. Но мой взгляд то и дело возвращается к нему, его плечам, на которые хочется опустить свои руки к бедрам, ногам, к упругой заднице. "У тебя хорошие друзья". Иду на поводу у собственного раздражения, прекрасное утро уже испорчено появлением Витана, который снова оказался не в духе. Мари в восторге от них, как и от подарка. Она еще слишком мала для телефона. попадается он на крючок. Я тоже так думала, но очень быстро поняла, что это действительно полезная для нее вещь. Вита набарачивается и смотрит на меня с недоверием, в котором отчетливо чувствуется раздражение. И какая же, просиживать детство в гаджеты, который позволяет найти всякую мерзость, которым кишит интернет. Телефон будет выполнять свою основную функцию связывать нас, когда мы не вместе. А я считаю, что она еще слишком мала для него. и Я уверен, что когда я поговорю с ней, она сама сложит его в коробку и принесет тебе за ненадобность. А С чего ты решил, что можешь распоряжаться ее вещами? Это подарок, и он ей понравился. Ты нарочно провоцируешь меня на скандал, спрашивает, сощурив глаза. Разумеется, твои эмоции как карусель для меня. Ты бесишься, а я развлекаюсь, ехидничаю, смерив его наглым взглядом. Я всего лишь сказала, что у тебя хорошие друзья. А ты уже проблему нашел». Понимаю, что делаю это только лишь потому, что иначе мне не разговорить его. В какой момент времени мне стало не хватать звука его низкого голоса, взгляда, направленного на меня, и совсем не важно, какое у него настроение. Теперь я точно смахиваю на зачинщицу, действительно провоцирую на конфликт, открывая себя не с неслучшей и фальшивой стороны. Постояв на месте еще несколько секунд, Витан исчезает из виду. А уже в следующее мгновение поднимается на мою палубу по правой лестнице. Находиться выше него было куда безопаснее и проще. А теперь же я как будто на самой первой ступени, да еще и на коленях стою, а он горделиво восседает на вершине. Я не распоряжаюсь вещами Марии, говорит напористо и внятно. Я забочусь о ее настоящем и будущем. Телефон за сто тысяч с функциями, о которых мало кто знает. Слишком дорогая и опасная игрушка для пятилетнего ребенка». Странно, что такая правильная заботливая мамочка как ты этого не понимает. Он ждет от меня ответный удар, за которым последует еще один и ещё, пока мы не доведем друг друга до точки кипения и не разойдемся по разные стороны. Но все, что говорит Витан, чистая правда, и я согласна с каждым его словом. Просто эта тема стала отличным поводом для возобновления какого-никакого разговора. Жаль, что твой отдых с друзьями испорчен. Говорю слишком спокойно для того, кто потерпел поражение. Я почему-то даже не подумала, что доставлю тебе неудобства, особенно после того, как ты подарил мне цветы и это. Достаю из-под толстовки изящный маленький бриллиант. Я подумала, что ты хочешь предложить установить между нами мир, потому что он нам вроде как очень нужен. Но теперь понимаю, что это всего лишь вежливость, на которую тебя направила Инга, разумеется. Но все равно спасибо за подарок. Улыбаюсь, пятясь назад. Мне приятно. Возвращаюсь в свою каюту, медленно опускаюсь на край кровати. Нет, зачинщица, скандал из меня никакая. Я слишком быстро отступаю, потому что не умею намеренно казаться идиоткой. Другое дело неосознанно. осознано. В спорах возникающих совершенно естественным путем, я не сдаю позиции, потому что знаю, что права. Но сейчас я не совсем понимаю свои мысли. Как и то, почему прижимаю к груди руки, согреваемые его толстовкой.